Лодка, вспенивая воду, обогнула скалу, и тут они увидели дом. Южная сторона острова, в отличие от северной, от лога спускалась к морю. Дом расположился на южном склоне, низкий, квадратный, построенный в современном стиле, с огромными закругленными окнами. Красивый дом. Дом, во всяком случае, не обманул ничьих ожиданий. Фред Наркотт Выключил мотор, и лодка проскользнула в естественную бухточку между скалами. «В непогоду сюда должно быть трудно причалить», — заметил Филипп Ломбард. «Когда дует юго-восточный», — бодро ответил Фред Наркот, — «к негритянскому острову и вовсе не причалишь. Он бывает отрезан от суши на неделю, а то и больше». Вера Клейтерн подумала. «С доставкой продуктов наверняка бывают сложности. Чем плохи эти острова, здесь трудно вести хозяйство». Борт моторки уперся в скалу. Фред Нарракот спрыгнул на берег, и они с Ломбардом помогли остальным высадиться. Нарракот привязал лодку к кольцу и повел пассажиров по вырубленным в скале ступенькам наверх. «Недурной вид», — сказал генерал МакАртур, — «но ему было не по себе». «Странное место, что ни говори», — думал он. Но вот, преодолев каменные ступени, компания вышла на площадку, и тут настроение у всех поднялось. В распахнутых дверях стоял представительный дворецкий. Его торжественный вид подействовал на всех успокаивающе. Да и сам дом был удивительно красив, и пейзаж с площадки открывался великолепный. Седой дворецкий, высокий, худощавый, весьма почтенного вида — Пошел навстречу гостям. «Извольте сюда», — сказал он. В просторном холле гостей ожидали длинные ряды бутылок. Антони Марстон несколько взбодрился. «И откуда только выкопали этих типов?» — рассуждал он. «Что у меня с ними общего?» Интересно, о чем думал Рыжик, когда звал меня сюда. «Одно хорошо, на выпивку здесь не скупятся, да и льду хватает». «Что там говорит дворецкий?» «К сожалению, мистера Онима задерживают дела. Он приедет только завтра. Мне приказано выполнять все пожелания гостей. И не хотят ли гости пройти в свои комнаты? Обед будет подан в восемь».